Его детство было заполнено пращурами не только XIX, но и восемнадцатого века. Тимофей Врисовский это я по отцу, а мать моя – урожденная Всеволжская, древняя-предревняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Одна из невест Грозного была Всеволжская – При Петре один из молодых Всеволжских полюбился царю и был послан за границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись как положено, стал работать на благо Отечества. Займел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бероне, когда Петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он драпанул с щадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на своей дикие земли в Нижнее Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Берон имения эти реквизировал. Так этот Всеволжский обосновался ровно независимый князек. И задался он не то, чтобы пузо ублажить, полезную целью, государственную, можно сказать, задачу себе поставил, обезопасить торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию. Грабили русских купцов хивинцы, каканцы, всякие беспризорные кочевники. Он сражался с этими, как он говорил, азиатами. Собралось у него много казаков, комфорт, никакого начальства кругом до горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир. Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто не про восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного рассказывает. Про прадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей давностью и горячим его чувством – вот какое несоответствие удивляло. Настоящий разбойник без убийства обходится, ему страха вполне хватает. Для души было у отрадное им всем дело. Узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал штурмом. Немца сёк публично и с великим срамом отпускал на все четыре стороны. Пусть жалуются своему Берону. А сам ускакивал в свое неведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил пользуясь тем, что веселые Елизавета и матушка Екатерина просмотрели его. Был он ранен, на девятом десятке в плечо, но тяжко. Верхом, тем не менее, доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку, на очень красивом месте. Там протекают никуда не впадавшие реки, большой и малый узень. Они в пески уходят. Во овраге малого узения и стояла усадьба. На склоне оврага похоронили его. Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный мужчина, который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между прочим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вернувшись, стал землепроходцем. Ходил всю жизнь на освоение охотских и камчатских земель, Интересовался образованием рек, озер и прочими объектами физической географии. В чине бригадира, 75 лет, вышел в отставку и поселился в малом своем имении в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на европейских языках по географии, минералогии, более же всего занимал его гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебиту гольфстрима, Куда деваются его воды? Считал, считал и решил, что известные ветви Гольфстрима не покрывают дебита. Должно быть еще одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и земли Франции Осифа. Если там есть острова, то это должны быть зеленые теплые острова с доброй зимой и ярким летом. И так он возмечтал, так затуманился что постановил отправиться в экспедицию. Все движимое продал, имение заложил, собрал полсотни своих мужиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядили три шнеки и поплыли на них эти чудики в Арктику, открывать теплые острова.